Глава 15 «Скажи, Джоселин, что я хочу ее видеть, прежде чем она уйдет домой!» — приказала тетя Бекки, обращаясь к Амбразин Уинквард. Джоселин пришла из Серебряной бухты пешком и собиралась вернуться домой таким же способом. Палмер Дарк отвез ее мать и тетю Рэйчел на машине. Джоселин чувствовала, что на сегодня по горло сыта тетей Бекки — но покорно вернулась в спальню. В конце концов, бедной старой душе не так долго оставалось мыкаться на этом свете. Тетя Бекки возлежала на подушках, разглядывая маленькую старую феротипию на стене возле кровати. Фотография была не слишком красива. По крайней мере, так думала Джоселин. Но ведь она не смотрела на нее глазами тети Бекки. Она видела пузатого, напыщенного старикана, с бахромой усов в пол лица и щуплую маленькую женщину в нелепом платье, а тетя Бекки — крупного, румяного здоровяка, чья энергия придавала терпкий вкус каждой минуте его существования, и девушку с живыми глазами, острый ум и лукавая веселость которой добавляла остроты всему, в чем она участвовала, и сообщала возбуждающую пикантность ее любовным интрижкам. Тетя Бекки вздохнула и повернулась к Джоселин. Глаза ее потухли, голос утратил язвительность. Она стала тем, кем в сущности и была, очень больной и усталой древней старухой. «Присядь, Джоселин!» «Знаешь, лежала я здесь и размышляла, Сколько людей обрадуется, когда я умру. Никто об этом не пожалеет. Мне кажется, что стоило прожить жизнь немного иначе. Я всегда развлекалась, глядя на них. Никого не щадила, и они боятся меня. Я для них просто людоедка. Мне было весело смотреть, как они извиваются. Но сейчас... Не знаю. Ко мне подкрадывается ужасное чувство сожаления, что я не была ни добра, ни приятна, не была милым существом, таким, как, например, Анет Дарк. Все жалели, когда она умерла, хотя за всю жизнь не слыхали от нее ни единого умного слова. Но ей хватило ума умереть, прежде чем она состарилась. Именно так и следует поступать женщинам, Джоселин. Я слишком зажилась. Никто не заскучает по мне. Джоселин спокойно взглянула на тетю Бейки. Она знала, что та права в своих размышлениях и ощутила тайную горечь, скрытую в душе старухи за сарказмом и бравадой. Ей захотелось успокоить тетю, но не обманывать. Джоселин не умела не врать не жить во лжи, из-за чего ей нелегко приходилось в своем семействе. «Думаю, тетя Бекки, мы все будем скучать по вам намного больше, чем вы предполагаете, даже больше, чем сами можем себе представить. Вы... вы как горчица, иногда кусаетесь и трудно переносимы в больших дозах. Как, например, сегодня», — прервала ее тетя Бекки со слабой усмешкой. Но вы придаете жизни вкус. Без вас она была бы пресной, и вы словно, не знаю, как лучше сказать, заключаете в себе самую суть Дарков и Пенхоллоу. Мы в половину не будем теми, кем были, когда вы покинете нас. Каким-то образом вам удавалось творить нашу историю. Сегодняшний день остался бы заурядным, если бы вы были бы милой. И покормила вас. Мы бы ушли и забыли этот день. Нечего было бы вспоминать. Но теперь он никогда не забудется. О нем будут говорить всегда. Когда девушки станут старушками, они расскажут о нем своим внукам. Вы проживете еще полвека после того, как вас опустят в могилу тетя Бекки. Я часто задумывалась, как скушен стал бы мир, «Будь все идеально милыми и добрыми», — согласилась тетя Бекки. «Думаю, я и Анет позавидовала только потому, что устала. Она была милой, хорошей и скучной. Именно такой, как им нравится. Никогда не сказала ни слова поперек. Я была намного красивее, поверь. Но Кросби любил ее». Странная штука, Джоселин. Ты же слышала, что я сегодня сказала? Было время, когда я продала бы душу, лишь бы Кросби полюбил меня. Продала и сделала бы все, кроме одного. уподобиться, Аннет. Даже ради Кросби я бы не пошла на это, пусть даже сейчас, впадая в детство, говорю обратное. Я предпочту скорее... «Уязвить, чем наскучить! Но...» Тетя Бекки замолчала и серьезно взглянула на Джоселин. Всегда ухоженная, всегда прекрасная. Вечерний свет, падающий из окна за ее спиной, осиял дрожащим бледно-желтым нимбом ее красивую головку. Но глаза... Тетя Бекки хотела проникнуть в пугающую тайну глаз Джоселин. Я задержала тебя здесь не для того, чтобы посудачить о моих чувствах. Я скоро умру. И не боюсь смерти, разве не странно? Когда-то я так ее боялась. Но прежде я хочу спросить у тебя кое-что. Никогда об этом не спрашивала. Оцени это по достоинству. Что произошло между тобой и Хью? Джоселин, сначала вспыхнув, потом побледнев, начала подниматься со стула. «Нет, садись. Я не собираюсь тянуть из тебя правду клещами, если ты не хочешь ее рассказывать. Это не любопытство, Джоселин. Я покончила с ним. Просто хотела бы узнать, в чем тут дело, прежде чем умру. Я помню твою свадьбу». «Хью казался самым счастливым женихом из всех, что я видела в жизни. И ты выглядела такой довольной, по крайней мере, в самом начале. Помню, я еще подумала, что вы созданы друг для друга, что должны пожениться, выстроить свой дом и нарожать детей. И я бы хотела знать, почему все рухнуло». Несколько минут Джоселин сидела молча. Сколь неудивительно, но она хотела рассказать тете Бекке все. Тетя Бекки поймет. Джоселин была уверена, что поймет. Десять лет она жила, окруженная непониманием, неодобрением и подозрениями. Джоселин казалось, что все это ее не задевает, что она защищена внутренним пламенем, озарявшим ее жизнь. Но сегодня стало ясно, что задевает. И еще как, больше, чем она предполагала. Боль, которую она почувствовала, была застаревшей, не новой. Она расскажет все тете Бекке, И больше никто не узнает. Это все равно, что доверится могиле. И, возможно, это поможет. Излечит ее. Она наклонилась и заговорила тихим, напряженным голосом. Тетя Бекки лежала неподвижно слушая, пока Джоселин не закончила свой рассказ. «Значит, вот так все было», — сказала тетя Бекки, когда затих страстный голос. «О таком никто из нас и не думал. Даже мыслей подобных в голову не приходило. Я всегда считала, что это было что-то незначительное. Очень много трагедий в жизни», Происходит из-за мелких, нелепых глупостей. Никто не знает, почему сорок лет назад повесился Роджер Пенхоллоу. Никто, кроме меня. Он сделал это, потому что ему было восемнадцать лет, а отец выпорол его. Ах, сколько всего я знаю об этом клане! Все, о чем я говорила сегодня... «Известно каждому, но я не сказала ни слова о тех вещах, которых не знает никто, кроме меня, и ни одна душа не подозревает, что я это знаю». «Но не была ли ты слишком жестока, Джоселин?» «А что еще я могла сделать?» — возразила Джоселин. «Я не могла поступить иначе». «Все из-за испанской крови, полагаю». По крайней мере, мы можем обвинить испанскую кровь. Все неправильное в твоей ветви Пенхоллоу, исходит от нее. Питер Пенхолоу и его поспешное рождение, например. И должно быть, именно испанская кровь заставила тебя влюбиться с такой ужасной внезапностью. Большинство потомков капитана Алика «Влюблялись с первого взгляда или вообще не влюблялись?» «Я надеялась, ты избежала этого проклятия. Хью так долго ухаживал за тобой. Ты когда-нибудь жалела о том, что сделала, Джоселин?» «Нет, нет, нет!» — воскликнула Джоселин. «Слишком много нет!» — заметила тетя Бекки. «Это правда!» Медленно произнесла Джоселин. «Я никогда не жалела, что поступила так. Разве можно жалеть о том, что поступил как должно? Но я жалела не слишком часто, что мне пришлось... Я не хотела этого, не хотела причинить боль Хью, и я мечтала жить в Тривуфе. Я до сих пор этого хочу. Вы не представляете себе, как сильно я хочу заполучить Тривуф». И всю ту счастливую жизнь, на которую надеялась. Ужасно, что пришлось отказаться от этого. Но я не могла поступить иначе, тетя Беки, Не могла. Хорошо. Господь благословит тебя, дитя. Чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше. Ты, вероятно, уже сегодня возненавидишь меня за то, что все рассказала. Поймешь, что я подловила тебя... Разжалобила своей старостью. «Нет, вы меня не подловили. Я хотела все рассказать вам. Не знаю почему, но хотела. И я рада, что вы не вините меня слишком сильно, тетя Бекки. Я тебя совсем не виню. И, возможно, посчитала бы, что ты права. Будь я достаточно молодой, чтобы так думать, Господь спасет всех нас». Вот что главное. Иногда с людьми случаются разные вещи. Без толку и причины. Фрэнк ведь так и не женился, да? Думаешь, с ним произошло то же самое? Лицо Джоселин вспыхнуло. Не знаю. Он уехал тем же утром. Иногда я думаю, возможно, да, когда я смотрела на него. «О тетя Бейки. «Вы помните ту глупость, что сказала Вирджиния Пенхоллоу, когда впервые встретила Неда Пауэлла?» Весь клан тогда смеялся. «В тот миг, когда я взглянула в его глаза, я поняла, что он предназначен мне. Конечно, это прозвучало высокопарно, но, тетя Бекки, я почувствовала то же самое». «Разумеется», — понимающе кивнула тетя Бекки. Мы все испытываем подобные чувства. Они не бывают высокопарными, когда мы их переживаем. Они становятся такими, когда мы облекаем их в слова. Теряют смысл. Когда я не смогла заполучить мужчину, которого хотела, просто решила захотеть мужчину, которого могла получить. И также взглянул на это дело Крейг Пенхоллоу. «Ты когда-нибудь слышала историю о Крейге, Пенхоллоу и деревьях на подъездной аллее Тривуфа, Джоселин?» «Нет». «Хорошо. Но ты же замечала нечто странное в том, как там растут ели. Между некоторыми слишком большой промежуток». Джоселин кивнула. Она не хуже тети Бекки знала, как выглядят деревья на аллее Тривуфа. Тридцать лет назад старый Карнели Треверн приобрел тривов. Крейг ухаживал за его дочерью Кларой. И однажды вечером Клара отвергла Крейга жестоко. Крейг был в бешенстве. Он выскочил из дома и ринулся прочь по аллее. Бедный старый Карнели целый день высаживал вдоль аллеи елочки. Трудный выдался для него денек, не поспоришь. И что ты думаешь, сделал Крейг, дабы остудить свои чувства? Шагая по аллее, он вырывал пару-тройку саженцев то справа, то через несколько шагов слева. И так до самого конца аллеи. Можешь себе представить, как она выглядела, когда он оттуда убрался. И можешь представить, что почувствовал старый Карнели, когда увидел это на следующее утро. Однако он так и не собрался пересадить елки. Карнели был мастер откладывать дела. Он был хорошим человеком, прискорбно хорошим. Счастье, что у него не было сыновей, иначе они бы продолжили дурную семейную традицию. Он не обладал деловой хваткой. Итак, деревья остались расти, как росли. Что касается Крейга, то он, разделавшись с алей, почувствовал себя намного лучше. В море всегда больше рыбы, чем поймана. А Мэгги Пенхоллоу была не менее хороша, чем Клара Треверн. По крайней мере, следила за своими глазами и руками так, что могла сойти за красавицу. Понимаешь, Крейг... «Подобно мне, решил быть разумным. Возможно, твой путь мудрее, Джоселин. Возможно, все мы в этом подлунном мире круглые дураки, и, глядя на нас свышены, над нами смеются боги лунного человека. Не знаю, следует ли это говорить, но, думаю, следует, потому что подозреваю, ты в неведении, а иногда то, чего мы не знаем — может жестоко ранить вопреки пословице. Вся семья Хью настаивает, чтобы он поехал в Америку и получил развод. Такое уже бывало несколько раз. Люди хвалятся, что на острове принца Эдуарда не было ни одного развода со времен создания конфедерации. Сущевздор. вздор. Их случилось уже с дюжину. Но, но... «Это же не имеет законной силы здесь, так ведь?» Пролепетала Джоселин. «Имеет. Все закрывают на это глаза. Заметь, я не утверждаю, будто Хью собирается это сделать. Но семейство от него не отстает. Давит и давит. Времена настали иные. За десять лет многое изменилось. Для всех нас...» Развод — непростая штука, но в случае Хью на него могут посмотреть сквозь пальцы. Миссис Джим Трент — движущая сила всей затеи, как я понимаю. Она долго жила в Штатах и знает их правила. И они с Полин Дарк с некоторых пор дружны, как две кошки, лакающие из одного блюдца. Полин... «До сих пор влюблена в ее, ты же знаешь!» «Мне совершенно все равно», — холодно сказала Джоселин, поднимаясь, чтобы уйти, и коротко попрощалась с тетей Бекки. Та саркастически улыбнулась ей вслед. «Я так и заставила Джоселин Дарк соврать хотя бы раз в жизни», — подумала тетя Бекки. «Бедная маленькая дурочка!» Такая восхитительно романтичная. Не знаю, завидую ли я ей или презираю. Но ведь я принимала все почти так же серьезно. Боже, что творится с девчонками? Сын старого Сая Дарка.